Глава 767. Странно всё это. Ван Боло задрал голову и внимательно посмотрел на молодую женщину. С его культивацией один удар мог превратить её в кровавую лужу на полу, и её останки будет трудно открестит от брусчатки. Всех тех, корящих от ланя, он не стал указывать ей на отсутствие манер, вместо этого он обезоруживающе улыбнулся и вежливо сказал: "Приветствую, прекрасная госпожа. О, кажется, ты случайно обронила эту бездонную сумку." С лёгким удивлением сказал Иван Боле. Девушка ошамлённо уставилась на его вытянутую руку, на которой, как по волшебству, появилась бездонная сумка. Он положил сумку к её ногам. С недоверием покосившись на сумку, девушка взяла её и заглянула внутрь. Её сердце застучало быстрее. При виде одной вещи в сумке у неё насмеялся как проступил румянец. Подняв глаза, она странно посмотрела на Ван Боле. Пару секунд спустя её взгляд смягчился, а губы тронула улыбка. «Спасибо, что заметил собрат до ослу Няньзы», — мило покашлив, сказала она. Ван Буэлэ улыбнулся ей в ответ. Он сложил в бездонную сумку немного еды ослика, всякую мелочёвку и ненужные материалы, которые уже не подходили человеку с его культивацией. Особо изучить их он не стал, да и расстаться с ними ему было не жалко. Они принесут ему куда больше пользы, если за них удастся выводить хотя бы немного информации. В пути Ван Буэлэ не отставал от девушки и время от времени задавал ей вопросы. Может, дело было в подарке, или как Ван Болу хотелось бы верить в его харизме, но провожатый охотно делилась с ним информацией. Как выяснилось, на встрече прибыли тысячи гостей. В отличие от большинства из них, Ван Болу отвели место далеко от первого ряда. Обычно такие собрания длятся около месяца. Потворк секты появляется только в последний день, председательствующими в другие дни обычно назначаются командиры легионов. Полученная от неё информация помогла Ван Буэлла получить общее представление о том, чем ему предстоит заниматься целый месяц. О чём-то он уже догадывался, кое-что узнал только сейчас. Услышанное и увиденное подтвердило его догадки. На самом деле ему не удалось привлечь внимание патриарха секты Корыща Тлань, иначе бы его не просто пригласили на собрание, а позволили встретиться с патриархом один на один. Отведённое ему место тоже о многом говорило. Его приглашение оказалось простой формальностью – широким жестом со стороны могучей секты. Возможно, я получу какое-то символическое вознаграждение, хотя вероятнее всего, мне просто позволят присоединиться к секте. Ван Боула не зря был высокопоставленным чиновником Федерации. Он сразу понял, что здесь происходит. Повернувшись к провожатой, он вновь дружелюбно ей улыбнулся. Когда они пришли к месту собраний, девушка коснулась подарен Иван Боуле безданной сумки. Когда её сознание нащупало какой-то предмет внутри, она покраснела. Еённая секта, седьмой пик, девятый двор. «Я живу в шестнадцатой пещере Бессмертного», — помявшись, сказала она. «Это она к чему?» Ван Боула, любовавшийся архитектурой и зала собраний, повернулся к девушке, которая дала ему свой адрес, но к этому моменту она скрылась за поворотом. «Странно всё это». Ван Боула не знал, что и думать. Неужто в безданной сумке лежало что-то дорогое? Он лишь мельком проверил её содержимое с помощью божественного сознания, но в ней точно не было ничего сколь бы то ценного. Простые безделушки да мусор. Я, разумеется, содержимое сумки представляло ценность для практика стадии зарождения души, но в глазах эксперта стадия владения душой там не было ничего достойного внимания. Может, моя ворчливая внешность так на неё подействовала. В итоге он пришёл к выводу, что незаметно для себя стало ещё симпатичнее. За одну короткую прогулку он заполучил ещё одну фанатку. Мы не подходим друг к другу. Жаль. Иван Бола покашлял, тем не менее ему было очень приятно. Он вернулся к изучению архитектуры, не замечая того, как Ослик с тревогой рылся в горе барахла в его безданной сумке. Кажется, он потерял свою любимую игрушку. Спереди фасад здания был выполнен в виде гигантской птицы-пен с широко расправленными крыльями. Казалось, птица в любой момент могла сорваться в небо. Покрашенная в бледно-зелёный цвет здания производила неизгладимое впечатление. Через массивные двери проходило множество практиков. Но в толпе не было ни одного знакомого лица. Тем не менее, Ван Буэлэ делал вид, будто был совсем знаком. Пройдя в ворота, он улыбался и кивал всем, кто смотрел в его сторону. Внутри он окинул взглядом в просторный круглый зал, способный вместить более десяти тысяч человек. В центре круглого зала стоял квадратный трёхъярусный алтарь с круглой подушечкой на самом верху. На этом месте сидит председательствующий на собрании. На втором ярусе в четырёх углах лежали четыре разноцветных подушки. Эти места, откуда открывался вид на всех собравшихся, предназначались для статусных и могущественных практиков. На третьем, самом нижнем ярусе, лежало шесть подушек. Ван Буэлэ пришёл не слишком рано и не слишком поздно. В зале собрания находилось около двух тысяч человек, поэтому появление Ван Буэлэ осталось незамеченным. На поиски своего места у него ушло какое-то время. Сев на отведённое ему место в углу, он осмотрелся. Его соседи ещё не пришли. На столе стояли тарелки с духовными фруктами и графины с напитками. Взяв один фрукт, он откусил кусочек. «А неплохо». Ван Буэлэ заблестели глаза и После шестого духовного фрукта рядом с ним сел пухлый и улыбчивый старик. Он, как и Ван Буэлэ, находился на стадии овладения душой. Раз его посадили здесь, он явно не состоял в секте Крающая Длань, а принадлежал к одной из подконтрольных её организаций. Пробираясь к своему месту, он никому не грубил и был очень вежлив, а сев рядом с Ван Буэлэ, тут же завязал с ним разговор. «Собра Даоса, ты, похоже, здесь новенький. Меня зовут Дойо Цзы из Южной Секты». Толстый старичок накрыл ладонью кулак в знак приветствия. «Приятно познакомиться с брат Даос Дуюцзы. Много о тебе слышал. Всегда приятнее лично познакомиться с кем-то, чем слушать рассказы других. Твоя аура особенно впечатляет». Ван Буэлэ отложил духовные фрукты и с улыбкой поздоровался со старичком. Ван Буэлэ прочёл многие автобиографии высокопоставленных чиновников от корки до корки. К тому же он несколько лет сам пробыл в такой должности. В такой ситуации он чувствовал себя как рыба в воде. Старик, похоже, тоже был не прочь обзавестись с новыми знакомыми. Они мило беседовали, пока старик не поинтересовался, как зовут его нового друга. «Лун нянь зе! Лун нянь зе! Звучит знакомо!» Старик задумался, словно пытаясь что-то вспомнить. Внезапно он поменялся в лице и пролепетал. «Небеса! Так ты безумный лун!» Первой его мыслью было бегство, но он вовремя подавил в себе этот порыв. Правда, его дружелюбная улыбка бесследно исчезла. «Лун!» Теперь он взирал на соседа со смесью восхищения и страха. Сабра Даоса, Лон Нянзы, я не хотел тебя оскорбить. Старик сразу попытался внести ясность. В качестве извинения он налил в бокал Ван Боло вино. Всё это время с губ Ван Боло не сходило улыбка. Подняв бокал, он спросил: "Что за странное прозвище, безумный Лон?" Сабра Даоса, твоя схватка с легионом Чёрный дракон потрясла нас всех. После той заварушки драконы вылетели из десятки сильнейших легионов Дао секты Первозлата. Вот почему тебе дали такое прозвище! Только поистине безумный человек способен на такое безрассудство!» Пытаясь объясниться, старик то и дело утирал испарину со лба. Про себя он облегчённо вздохнул, когда увидел, что кличка никак не разозлила Ван Буула. С другой стороны, как же ему хотелось как следует врезать распорядителю за то, что тот посадил его рядом с этим психом. Если кто-то ошибочно примет их с друзей, то желающие получить награду от Дау Секты Первозлата могут прийти и за ним. От этой мысли старичек вздохнул. Ему придётся что-то придумать и попытно не оскорбить опасного соседа во время собрания. Люди дали ему кличку Безумный не из-за безрассудной храбрости, а из-за того, что он убил несколько практиков в стадии овладения душой Легиона Чёрный Дракон только из-за их требования отдать им корабль. Но если бы все ограничилось только гибелью экспертов, только настоящий безумец мог убить любимого ученика командира Легиона Чёрный Дракон прямо у неё на глазах. После первой стычки неприязнь переросла в настоящую вражду. Никто не знал, что творилось и в его безумной голове. На какое-то время он залёг на дно, а потом внезапно напол на легион Чёрный дракон. С своими взрывоопасными кораблями он для шлых их беспособного флота, это показывало, что ему было плевать на последствия, как ещё это назвать, если не поступком безумца.